Глава одиннадцатая По мере того, как приближались ворота замка, Пелли все больше охватывала недоумение. До нее явственно доносился запах сырой известки и паленых волос. Сначала она решила, что куски мрамора разбросаны и рядом со стенами. Ей захотелось ущипнуть себя, чтобы отогнать морок. Девица опустила голову пониже, накинула сверху шаль, и пошла быстрее. Мост был перекинут через неглубокую заросшую канаву. Под стеной замка, недалеко от распахнутых ворот, сидел упитанный человек и пил из глиняной бутылки. Заткнув ценный сосуд пробкой, пьяница припрятал его в канаве, кое-как поднялся и пошел, держась за стену, к воротам. И трава, и репей, и сам мост – были густо заляпаны шлепками белой краски. Пелли почти миновала середину моста, когда пьяный селянин ее заметил. Говорить он уже не мог, стоять без поддержки тоже. Кое-как привалившись к стене, местный житель попытался изобразить некий жест, но сам на себя махнул рукой. Опираясь о створку ворот, он отправился внутрь, оставляя на потемневшем дереве белые полосы. Единственный замок, который знала Пелли, был серый и мрачный замок Малерны. По сравнению с этим, свежепобеленным чудом, дом Фарбриск был маленьким и невнушительным. Здесь имелись и мост, и огромные ворота, и высокие башни. Так что все это строение подавляло своей грандиозностью. А вот принято ли белить замки, вероятнее всего нет. Иначе ее спутникам и в голову не пришло бы считать это строение мраморным. И кто, как не служанка, мог понять тот простой факт, что если где-то что-то срочно выкрашено, значит это что-то нельзя было показывать некрашенным. Пэлли приободрилась. С самого поворота на Руалон Дайрос учил ее всяким премудростям. Нернис говорил, что гадостям. Он не считал нужным для девы иметь познание в том, как лучше заморочить людям голову. Светлый брат назвал это «врать молча», а темный утверждал, что никто не вправе лишать слушателя возможности домысливать самому. И сейчас юная сестра разных братьев собиралась применить некоторые ценные навыки. За распахнутой створкой ворот ругался мужчина. Кого он отчитывал, было понятно, того самого пьянчушку. Пелли не стала огибать створку, она просто постучала по ней ладонью и застыла, приняв скорбную позу. У рудового склепа Фарбриск стоял как раз такой памятник, дева вся в складках материи с опущенной головой. Пока Пэлли роняла скупые фразы, тощий, подвижный, даже, можно сказать, вертлявый слуга Ноффера притоптывал на одном месте. Он уже несколько раз порывался бежать, сам себя останавливал и задавал новые и новые вопросы. Дайрос оказался прав. Этот Сульс, то ли оружейник, то ли оруженосец Нофера Руалона, немедленно завысил благородство принцев, саму Пелли, похоже, принял за Вайоллу, нападение разбойников за происки таинственных врагов, а грозу в степи за могучие темные силы. Но больше всего Пелли впечатлило другое. По словам оружейника, что доблестный нофер-рыцарь будет заперт в подвале и без разрешения господ принцев несчастного оттуда никто не выпустит, о чем позаботится кухарка. По мнению этого Сульса, все сложилось как нельзя лучше. Стражник пьянь, припрятал бутылку во рву, напился и спит, как удачно. В доме слуг только кухарка, ее помощница и конюх, но конюх тоже спит, Крестьяне, три дня встречавшие невесту, разбрелись по домам, счастье-то какое, светлые силы на нашей стороне. Когда оруженосец побежал готовить тайную встречу, Пелли, что есть мочи, припустила по дороге к своим спутникам. Жизнь оказалась чрезвычайно богата на неожиданности. Раньше девица полагала, что слуги и служанки, которые рассказывали о том, как они помыкают своими хозяевами, просто лгуны. Пелли как ни старалась, не могла себе представить такое чудо, как старая малерна Фарбриск, идущая в подвал, пересиживать приход гостей. Даже если ей сообщат, что пожаловал черный властелин. Сначала ее бывшая хозяйка пристукнула бы шутника, который предложил ей прятаться в собственном доме, а потом и того властелина. Ну, оба брата высунулись из шалаша. «Трогаемся, я расскажу по дороге». Пелли забралась на место возницы и отдышалась. Замок не из мрамора. Это побелка. Кругом. Изнутри и снаружи. Побелка? Вайолла обиженно взревела. Крашеный замок. Воительница? Спокойно. Дайрос не дал деве вскочить и отдавить всем, кто был в шалаше, что-нибудь нужное. Вас просто потрясающе дальновидный жених. Мастер маскировки. Он обманул даже эльфов. Полутемный искренне ликовал, сразу же оценив положение дел в Наферате. «Представьте, что должны испытать нападающие, когда вместо мраморных стен им придется штурмовать могучие камни!» Вайолла приоткрыла пухлый ротик. В глазах обозначился восторг. «О, для такой осады я бы не взяла больше трех запасных жил на каждую баллисту. Мой доспех...» «Спокойно». «Вы не должны так сразу показывать себя. Удивите его потом. Пэлли, мост выдержит нашу телегу?» не скусал губы и пытался не улыбнуться. Нофер Руалон действительно их обманул. Правда, его обман работал только на полтора сатра и в лучах заката. «Мост, наверное, выдержит. Хотя падать там особенно некуда. Ров...» «Неглубокий, понимаю. Недавно была осада, враги его засыпали». Дайрос вовсю старался для незнакомого пока Нофера. «Ага, и весь двор щербатый. Конечно, после штурма иначе не бывает. Слуги их немного. Ну, конечно, у такого рыцаря каждый слуга стоит целой армии. И кто, по твоим наблюдениям, самый сильный сестренка?» «Кухарка». Пэлли вдруг стала жаль воительницу до слез. «Еще конюх, оруженосец и помощница-поварихи». «Все? Больше нет? Сильных? Нет. Больше нет». Пелли вздохнула и поторопила крысака. Мост, вопреки ожиданиям Дайроса, прекрасно выдержал испытание телегой. Его мощные дубовые бревна могли гнить без ремонта еще лет двадцать. Телега прогрохотала по щербатому двору, выбоины которого были гораздо опаснее. Крысак мог сломать ногу. У гостеприимно распахнутых дверей, прикрывая рукой огонек свечи, нетерпеливо переминался слуга. Судя по описаниям Пелли, тот самый Сульс. Он являл собой образец таинственности и загадочности. В окнах замка было темно, несмотря на сгустившиеся сумерки. Если бы не запах побелки, картину можно было причислить к зловещим. Сульс и верил, и не верил в свое счастье. Рыцарские баллады меркали по сравнению с тем, что описала ему загадочная дева. Невеста, эльфийские принцы, разбойники и тайны. Он дожил до благородных приключений. Оказывается, чудеса находят не только тех, кто за ними бегает по всему свету, но и тех, кто тридцать лет сидит и ждет на одном месте. Сначала из телеги появился беловолосый остроухий принц. Он подозрительно осмотрелся и спросил свистящим шепотом. «Враги в замке есть?» Сульс также тихо ответил. «Все свои». Следом появился черноволосый принц. И уточнил. «Свои враги? Это как?» Сульс хотел ответить, но тут появилась она. Дева с портрета, но с лицом. Оружейника приморозило к месту. Такого дополнения к тайнам, как ожившие призраки – он не ожидал. Пока память услужливо нашептывала ему о том, что в призраке деву на портрете зачислили они с Нофером, из телеги выбралась вторая, уже знакомая, дева в покрывале. Сульс поклонился всей благородной компании и пошел вперед, указывать дорогу. Полутемный зал, освещаемый единственной свечой, встречал гостей причудливыми столбами. Их то и дело приходилось огибать». Лестница наверх подозрительно скрипела. Девам было предложено занять красную комнату. Когда слуга зажег в ней свечу, предположения Дайроса подтвердились. Они находились в замке захудалого Ноффера, который во всем, даже в отделке комнат, полагался на слуг. Это было просто замечательно. Вайолла восторженно охнула. «Красота!» Только шкуры на полу совсем не подходили к роскошному убранству. Видела бы она глаза Сульса, когда заявила «Пэйле, ты поможешь мне одеть доспехи?» «А вот этих дохлых коров лучше убрать, они тут ни к чему». Оружейник не только оценил ее художественный вкус, но и определил, кто из двух девиц его будущая госпожа. Это означало, что придется снова ловить в дрэште того рисовальщика, чтобы дописать портрет. Про доспех он, правда, не совсем понял. Мало ли, что девы считают доспехом. Нернис и Дайрос удалились в лиловые покои. Когда слуга сообщил, что Нофер Кристру Алон будет ожидать их в зале, и закрыл за собой дверь, Нернис не выдержал и завалился на кровать. Он уткнулся в лиловую подушку и попытался заглушить накатившую истерику. «Неррио, хватит хохотать!» «Не будь таким бессердечным. Этот руалон наверняка добрейший малый. Недалекий, но вполне безобидный. Дайр, я уже почти пережил побелку на башнях, но это комната. Не удивлюсь, если здесь будут лиловые матерчатые тапочки, чтобы доблестные рыцари полы не попортили». «Угадал. Дайрес обследовал пространство под кроватью. Так что они твои, и хватит так закатываться. Если ты рассмеешься при хозяине...» то где мы оставим Пелли? Это все ваше светлое высокомерие. да. а тапочки-то детские. Ладно, давай переодевайся быстрее, а то наша воительница пойдет пугать жениха в одиночку. И держи себя в руках. Уважай хозяев, где твои манеры? Но о манерах Дайрусу пришлось напомнить и себе, когда он вышел на Анфиладу и глянул на освещенный зал. Позади вздохнул и затих Нернис. Девы покинули свою алую комнату, и Вайола сразу же потопала вниз по лестнице, закинув на плечо секиру. Обзор, который ей открывался из ведерного шлема, вполне позволял не споткнуться и не встретиться со столбами. Пелли вцепилась в рукав Нерниса. «Пелли, сестренка, Дайрос обернулся к своим родным и близким. В обморок не падать ни в коем случае. Упадешь – скажу, что ты в тягости, ждешь ребеночка, поняла? Нернис, не забывай дышать, не тычь пальцем в крайний портрет. Вон их внизу еще сколько. Конечно, это не твой брат Нарис, но может художник именно так видел. Рассматривай как положено. Отойди на пару шагов, покачай головой, по три подбородок. Если слов нет, скажи. О, Пэлли, не надо жалеть свинку, она уже отмучилась, и над каждой рыдать тоже не надо спустимся вниз, просто не смотри вверх, и все, пошли, а то воительница уже марширует неизвестно куда». Но Вайола шагала в нужном направлении. Она углядела за лесом столбов, распахнутой из створки в подвал и торчащего из них по пояс оружейника. Он ожидал, когда благородная компания явится в зал, чтобы представить своего ноффера-рыцаря, как положено». Сульс быстро одолел четыре ступени наверх и торжественно проорал. «Рыцарь меча! удостоенный двух кинжалов! Защита империи и опора трона! Благородный Нофер Руалон!» Снизу заскрежетало, загрохотало и стихло. Потом звуки повторились. Потом еще раз. Оружейник похолодел. Он понял свою ошибку. Благородный Руалон облачался в доспех только для примерки. Третьего дня он так и остался вооружейный, пить пиво и ждать невесту. Выбираться по крутой лестнице наверх несчастный Нофер Крист еще ни разу не пробовал, и сейчас мучительно пытался взять ее штурмом. С третьей попытки он даже выпростал руки на пол зала, но оскользнулся и сполз обратно, грохоча железом. «Позор!» Эльфы деликатно разглядывали картины, перешептываясь и жестикулируя. Черноволосый пятился задом от каждой картины, хватался за голову, прижимал руку к сердцу и окол. Повисшая на нем дева только вздрагивала при каждом падении Нофера в подвал. Еще немного и Сульс сам бы отправился туда же, вниз головой от расстройства. Но его будущая госпожа прекратила это безобразие. Когда рука утопающего рыцаря снова показалась из пасти подвала, достойная Вайола нагнулась и, почти не напрягаясь, извлекла своего жениха наружу. Оружейник, наконец, отвлекся от своих переживаний и с уважением посмотрел на деву. Посмотрел и чуть было все-таки не нырнул в подвал. Золотой рыцарь с могучей помятой грудью больше не походил на деву с портрета. То, во что была одета достойная Вайолла, очень сильно напоминало Сульсу любимые тазы Нофера Руалона. «Прощай, варенье!» Эльфы, наконец, отвлеклись от картин. «Благородный Нофер Руалон», — почти пропел беловолосый, — «позвольте представить вам вашу невесту, достойную Вайоллу». Нофер Крист преодолел сопротивление крепко затянутого на подбородке подшлемника — разомкнул губы и произнес «Премного благодарен. Изумительно рад, отчаянно надеясь лицезреть раз в тридцать лет». Похоже, торжественная речь, которую Нофер сочинял в кустах, переплелась с благодарностью за спасение из подвала. В довершение всех неловкостей слышал Руалон теперь плохо. Многослойный тряпичный подшлемник и сам шлем превосходно глушили звуки». Сульс, желая представить своего рыцаря во всем блеске, настоял на полном облачении. Он считал, что в шлеме Нофер выглядят выше и внушительнее. В результате его господин улавливал далеко не все из того, что говорили гости. Благородный Крист понимал, что его представили невесте, но не понимал, почему она мужчина. Он знал, что женить бы его доконает, но не догадывался, как именно – Руалон отнес два помятых латунных холма на керасе с женской грудью и окончательно утратил чувство реальности происходящего. Пока оружейник метался от стола к кухне и торопил кухарку и ее помощницу, Нофер Руалон кивал и молчал. Поднять руки в доспехе и самостоятельно снять шлем он не мог. Диковинный грудастый воин сопел – сверкал глазами сквозь прорезь в испорченном ведерке и тискал рукоятку секиры. Благородный Крист с надеждой смотрел на тихую девицу и молил Создателя, чтобы именно она оказалась его невестой. Эльф, тот, что с белыми волосами, что-то вещал, помахивая рукой в сторону то одной, то другой картины. Его черноволосый сородич то же время от времени вставлял слово. Дайрос решил, что в такой неловкой ситуации самым верным будет поговорить об искусстве. Поэтому он безбожно врал, хотя и не говорил при этом ни слова неправды. Какие живые краски на этой картине! Художник весьма смел в своем творчестве. Я бы даже сказал, отчаянно смел. Дайрос, не глядя, махнул рукой на шедевр позади него. Поражает! В сердце сразу и наповал – подтвердил Нернис. «А вот на этом полотне пупок особенно удался. Натуралистично, современно» Дайрос указал на глаз змеемордого предка Нофера. «Совершенно бесподобный пупок. И второй тоже. Светлый не мог пойти против истины. На картине был еще один такой же пупок. А вот на этом полотне сразу чувствуется рука другого живописца». Дайрос развернулся к шедевру Сульса. «О, еще один! Они явно родственники!» Сульс как раз прибежал из кухни и возился у камина. Похвала эльфа его растрогала почти до слез. Он бы послушал еще, но камин запылал, а стол еще не был накрыт. Пришлось опять бежать в кухню. «Ну надо же! Черная трава! Какое интересное видение мира!» Дайрос задумчиво созерцал бороду предка. А петля над ней означает его конец. Нернис совершенно не оценил нос работы Сульса. «Ты только посмотри, брат, это же почти достойная вайола, только лицо дорисовать. Кстати, воительница, снимите шлем, вы же не воевать с женихом будете». Полутемный устал от созерцания картин и двух почти новобрачных, облаченных как для поединка. Не хватало только коней и копий. Ко всеобщему облегчению Сульс сообщил, что ужин подан. Хорошо, что стол был как раз за спиной у благородного Криста, а то он чувствовал, что еще один шаг станет для него последним. Вайола не озаботилась тем, что кто-то должен подвинуть ей стул и заняла его сама. «Если дева может взять штурмом замок и знает, что такое баллиста», Так почему она сама не может взять стул? Стул скрипнул, но устоял. Поскольку предполагалось есть, воительница все-таки сняла шлем. Под шлемом она не одевала, и роскошные косы скользнули вниз по керасе. Надежда у Руалона на то, что под ведром мужчина приказала долго жить. К тому же обозначилась новая проблема – Оружейник почему-то решил, что в замке рыцари все время пылает камин. Зимой это может быть и уютно, но не летом. Нофер Руалон сидел к пылающему камину слишком близко и ощущал жар даже через поддоспешник. Правый бок уже изрядно припекала. Вся компания молча утоляла голод и жажду. Благородный Крист с опаской поглядывал на свою невесту, которая сидела как раз напротив него, поджаривала свой левый бок и мужественно опрокидывала в себя вино. Нофера терзали очень нехорошие предчувствия. Сульс избавил своего рыцаря от шлема, как только помог ему сесть за стол. Теперь Вайола могла сравнить рассказы отца с действительностью. Действительность разочаровывала почти до слез. Старичок с пухлыми щечками и реденькими волосами совсем не походил на доблестного воина. А он, конечно, сверкал доспехом, и даже очень, особенно на животе, где топорщилась нелепая чешуя. Охотничьи трофеи были, несомненно, свиньями диковинных пород. В хозяйстве кербены и не такое водилось, но неудачных результатов экспериментов никто по стенам не развешивал. Портреты предков благородного Нофера, Следовало заранее предъявить ее матушке, чтобы она знала, кому отдает в жены свою дочь. Кирасса накалилась, под доспешник воительница не одела. И тут со двора донесся страшный рев, который не могли приглушить никакие стены. Сульс и Нофер вздрогнули. Эльфы даже острыми ушами не повели. Вайола метнулась из-за стола с воплем «Айшак!» Виртуозно миновала все столбы и хлопнула дверью. С потолка прыснула побелка. Если дева встала из-за стола, то рыцарь тоже должен был хотя бы приподняться. Сульс поспешил подхватить и поддержать своего господина, и чуть не обжегся о его раскаленный бок. Оружейник еще не успел придумать предлог, под которым можно было бы увести и охладить Нофера Криста, как тихая дева ему невольно помогла. Пелли решила, что ее общество необходимо воительнице, да и не только ей. Крысак наверняка все еще стоял в оглоблях, а местный конюх спал. Если он и пробудился от воплей Айшака, то допускать его нерадивого до да их коней не стоило. «И пусть он думает, что хочет продев дев, сведущих в хомутах, пока не познакомился с Айшаком и ему есть чем думать». Стараясь подражать из нежным благородным девицам, Пэлли устало вздохнула и сообщила всей мужской компании, что ей необходимо отдохнуть с дороги. «Но сначала я пойду, скажу достойной Вайолле, что буду ждать ее наверху». Эльфы согласились с предложением сестры и, вздыхая на картины, отправились наверх. Как только за ними закрылась дверь, Сульс поволок своего рыцаря к подвалу. Выглядел благородный Руалон не лучше, чем после поединка, вялый и еле живой. То, что уход гостей был удачным стечением обстоятельств, стало для оружейника совершенно ясным, когда он отправил Нофера в оружейную своим ходом. Иначе было просто невозможно. Благородный Крист съехал вниз по лестнице на спине, теряя чешую. Только истинное благородство и темный доспех – не позволили ему выместить все ужасы этого вечера на верном оружейнике. Сульс причитал и раздевал своего господина. Нофер Руалон стонал и думал, как сгладить такое нелепое завершение обеда. Пусть невеста и странная, но эльф ты не виноваты. Надо было хоть раз навестить Тарлита, несмотря на его суровую жену и ее дикие порядки. Сульс Давай сюда кубки, подай вина и пригласи господ принцев к столу выпить в мужской компании. Дайрс и Нернис ничуть не удивились приглашению. Несчастный радушный хозяин замка не дожил бы до утра без ответов на самые важные вопросы. Откуда взялось это чудо в Кирасе, который вполне может соперничать с портретами своей жизни, утверждающей смелостью. Пелли застал во дворе трагическую картину. Вайола тихонько плакала, уткнувшись в гриву крысака. Сбоку о доспех нежно терся отвязанный айшак. «Приехали», называется. Как только девица погладила воительницу по плечу, та ощутила сочувствие через керасу и немедленно перекинулась рыдать на плече далеко не могучей Пелли. Но тут совсем не кстати подошел заспанный конюх. Ваёла на краткий миг отвлеклась от своего горя, и доказала, что она действительно может завалить кулаком. Конюх ударился спиной о стену и отправился спать дальше. Судя по тому, какой дух от него исходил, все домашние слуги Нофера регулярно посещали хозяйский винный погреб. Пелли подхватила под усцы красака и повлекла за собой его и вайолу к конюшне. «Вот вам и рыцарь на коне. Обзавидуешься». Оружейная уже не могла произвести неизгладимое впечатление на эльфов. Верхний зал невозможно было перещеголять. Дайрос только подсокол языком, разглядывая тяпку, но от вопросов воздержался. Ноферруалон не был измучен с детства благородным воспитанием. Он был благороден в душе, справедлив, жалостив и крайне редко буен, да и то во хмелю, поэтому свою речь Он начал просто. Вот сидим мы здесь все такие разные. Вы эльфы, я человек, вы принцы, я всего лишь нофер. Но кое-что общее у нас есть. Мы мужчины. Так выпьем же за это. За мужчин под разными предлогами пили раз пять. Кристоу Алон все никак не мог перейти к теме женщин вообще и своей невесты в частности. Дайрос решил, что краткий пересказ их приключений как раз подведет Нофера к деликатному вопросу. Ловко исключив цель их личного с братом путешествия, Полутемный сосредоточился на главных моментах и не прогадал. — Так и зашвырнули? Плащ? за даром Нофер ликовал. Мелкое хулиганство в крупных размерах против жителей Малерны всячески одобрялось на восточных землях обман стражи вдвойне его гости оказались настоящими мужчинами да чтобы им весь предел занавесило!» — радостно провозгласил руалон следующий тост банда разбойники нет ну надо же какие чудеса встречаются в наших краях вот мои селяне мирные мирные сама прикончила двоих о, -о, -о наконец то нофер и его собеседники дошли до воительницы и четвертой бутылки. «Вот скажите мне, вы видели, что творится там наверху? Рожи эти видели? А свиней? Я понимаю, что охотиться у меня можно только на кур. Но это же не повод, чтобы делать из меня свинобоя. А все кто? Сульс. А почему? Он мне служит верой правдой уже тридцать лет. Сирота, ну не выгонять же его. Ему рыцаря подавай. А какой из меня рыцарь? Только Сульс хоть замок терзает». А достойнейшая Вайола, чует моя печень, будет терзать меня. Будет? Только честно. Будет, Дайрос вздохнул. Он был полон вина и сочувствия. А Нернис оседлал любимого конька. Но до свадьбы. Сначала она будет терзать Сульса. Наверняка организует войско из селян. У нее есть опыт. Потом примется за вас, достойный Крист» и только потом женится, то есть выйдет замуж за рыцаря. Она же неуспокоенная воительница. И Светлый изложил всю теорию по воительницам и их успокоению. Дайрос к ужасу брата и детской радости Ноффера дополнил его речь стихотворением про обнажение девы в лечебных целях. С этого места начался ожесточенный спор о том, что следует делать раньше. Лечить деву пугом предоставив ей сражаться с чем-нибудь действительно страшным, или все-таки начать с ласки. Дайрос настаивал на своем варианте. Нернис утверждал, что подобное недопустимо до свадьбы. Нофер его всячески поддерживал. Он совершенно не представлял себе, как подступиться к этой деве. «Ни до, ни после свадьбы». «Она, конечно, прихорошенькая, была бы тихой и смирная, цены бы ей не было. Вот как ваша благородная сестра, образец послушания и скромности. А может, по дороге что, перепутали?» Нофер цеплялся за каждую соломинку. Хм, «Нет, что ж мы, сестру не отличим. А еще этот Айшак...» Способностями Айшака Нофер был потрясен и напуган. Стадо Айшачат, которые не замедлит появиться довело его до учащенного сердцебиения. Весь вред от ученых дев. Крист подпер руками пухлые щеки и впал в задумчивость. А ведь я как чуял, что от этой кербены будут одни неприятности. Разговор опять вернулся к способам исправления ситуации. Когда Сульс притащил две оплетенные бутыли вина, Он был поражен тем, что обсуждали благородные принцы и его благородный рыцарь. «Вы справитесь, Крист. Потолки у вас, конечно, не крепкие, поэтому лучше выманите деву на конюшню. На сене это очень романтично. Обещаю подержать Айшака, чтобы не мешал». Дайрос сделал поистине щедрое предложение. «А может, наоборот?» – Руалон мялся. Нернис представил себе ситуацию наоборот и фыркнул. Держать Вайолу фиг как непристойно. Но пояснение Нофера повергло его в шок. «Я готов подержать Айшака». Нофер Крист покрылся малиновым румянцем и забормотал. «Не смогу я с ней. Не смогу я с ней сладить. Жениться потом женюсь. Но ее сначала надо, это, как Айшака, усмирить. У вас же опыт есть по Айшакам». Сульс стрелой вылетел из оружейной. Пробежал пару кругов по двору. Сунул голову в катку с дождевой водой и решил, что ему померещилось, или он все не так понял. С конюшни доносились всхлипы и стоны, Вайолла рыдала. Оружейник подкрался к воротам и получил вторую порцию страшной правды. Старый пузырь, подделка, Боров ленивый были только началом. Он бы расстроился, если бы не испугался. «Завалю с одного удара, а вдовею до свадьбы», Такие варианты не входили в планы оружейника. Невеста оказалась кровожадной и угрожала уничтожить его любимого хозяина. Умного хозяина, который раскусил эту дочку-оплодотворительницы. С грядущей трагедией надо было что-то делать. А делать Сульс умел. Приняв решение, верный оруженосец поспешил в винный погреб. «Господа, они же сговорчивые, когда напьются». В уржейной между тем разворачивалась драма. Нернис утешал Нофера, который время от времени пускал в кубок скупую мужскую слезу и взывал к мужскому пониманию. Дайрос скрижетал зубами и злобно сверкал глазами, особенно когда брат вдохновенно нашептывал ему о братском долге и крахе собственной специализации, если он, Нернис, не сможет излечить деву. Светлый настаивал на предложенной полутемным очередности. Дайрос сдал позиции и утверждал, что сначала надо попробовать деву пугать. Тут по лестнице сыпался Сульс с двумя бутылями мутной жидкости и без предисловий кинулся Эльфон в ноги. А он призывал их спасти во имя света, во имя добра и во имя еще много чего его доброго хозяина. Дайерос расподнял его за ворот, оттащил в угол и задал главный вопрос. «А с чего вы все решили, что я смогу? И, кстати, как насчет решения самой девы?» Повисло тягостное молчание, прерываемое бульканьем. Сульс подсуетился и наливал в кубки питье, причем несговорчивому, светловолосому принцу из персональной бутыли. Оружейник как раз не задавался вопросом, кто там чего сможет. У конюха был такой замечательный рецепт, после которого старый жеребец, и этот рецепт Сульс давно из конюха вытряс. Но поскольку речь шла об эльфах, он не стал мелочиться и опрокинул всю заветную склянку в бутыль самогона. По поплыл тяжелый сивушный дух. Нерни спить не стал. Он думал. Нофер потягивал свое пиво и ждал приговора. Только злой Дайрос опрокидывал в себя стопку за стопкой, но жеребячьего эффекта не наблюдалось. Сульс отлил в кубок, принюхался, может, перепутал бутыли и попробовал. Самогон, как самогон, вздохнул и выпил. Надо бы еще вторую деву везти с конюшни. Прихватив оказавшуюся никчемную бутылку, выдохлось, наверное, оружейник направился к стойлам. Пэлли уже изнемогала. Ей хотелось спать, а слова утешения кончились. Вайола иступленно надрайвала Керасу пучком соломы и вдохновенно ругалась. На ее счастье явился слуга Нофера, и не один, а с выпивкой. Воительница злобно прищурилась, намечая, куда бы половчее ударить это никчемное существо. Но существо, прикрываясь бутылью, проскользнуло к сеннику – и горячо зашептала. «Если достойнейшая Вайолла не желает замуж, то я знаю секрет. Секретный!» Сульс многозначительно посмотрел на Пелли. Пэлли все поняла и с облегчением покинула конюшню. Ну, воидельница отняла бутыль, хлебнула, закашлялась, крякнула и приложилась еще раз. Сульс был потрясен таким навыком. Свет от факела, что пылал в дверях, бросал красные отблески на бутыль, керасу, щеки воительницы, припухший от рыданий носик и рыжие косы, не говоря уже об остальных частях тела. Оружейник был деятельным, но в сущности добрым. Заплаканное дева есть заплаканная дева, и воительницу ему было жаль. Намного меньше, чем своего нофера, но все же. Держась подальше от могучих кулаков, Сульс начал сбивчиво излагать план. При вознесении своих достоинств Вайолла пропустила мимо ушей. Суть плана она уловила сразу. Как-никак, дочь оплодотворительницы. Чего тут непонятного? Согрешить с кем-нибудь не таким достойным, как бесценный Нофер Сульса, объявить об этом жениху, и дело с концом. Воительница хищно ухмыльнулась. Пусть достойная Кербена потом сама решает, как и почему ее любимая дочь вынуждена была пойти на такой подвиг. Сам подвиг воительница себе не очень хорошо представляла, то есть не представляла никак. Все ее познания ограничивались словами случка, спазмы в паху у айшаков и прочими скотскими терминами, которые Вайола слышала краем уха или подслушивала специально. «На конюшне деву никто не допускал». Достойная Кербена воспитывала дочь в строгости, поэтому воительница имела в голове кашу из рассказов о воинской доблести, о рыцарях, готовых отдать жизнь за взгляд девы, о плодовитости животных, обо всех сортах укропа и о том, каково истинное место жеребцов в этой жизни. В отличие от замка Руалона, в хозяйстве Кербены свинарники и скотные дворы не располагались вблизи крепостных стен». Все, что юная Вайола наблюдала лично, ограничивалось воркующими голубями. В общем и целом, наивная невинность, которая подражает старшим и хочет казаться очень опытной. Оружейник наблюдал, как дева морщит лоб, шевелит бровями и прикладывается к бутыле, оценивая предложение. Он готов был сразу, как только она решится, бежать за эльфом и сообщать тому о согласии. Сульс был очень преданным слугой, поэтому он не учел того простого факта, что в мире есть очень много тех, кто менее благороден и достоин, чем его Нофер. Вот только эльфы, по мнению Вайоллы, в этот список не входили, как бы там оружейник своего Нофера не обожал. Дайрос оценил сложившуюся за столом ситуацию и оценил правильно. Нофер Руалон искренне желал избавиться от невесты, хотя бы на время. Полутемный решил, что так даже лучше. За спасение от вынужденной женитьбы Нофер будет им гораздо больше благодарен, чем за сопровождение воительницы в его владение. Пора было выкладывать главный козырь. «Достойный Нофер, как мужчина мужчине, скажите, вы вообще хотите жениться?» «Ну, конечно, жениться надо». «Я дал обещание другу, покойному другу. Хочу я или не хочу. А вы дали другу обещание жениться на его дочери. Да, и я сдержу слово. А мне кажется, что вы не сможете этого сделать, потому что...» Дайрос выдержал эффектную паузу и пнул Нерниса под столом ногой, призывая присоединиться. У «Вашего друга, покойного Нофера Тарлита, похоже, никогда не было дочерей». Нофер Руалон вытаращился на эльфа и поискал глазами допитую бутыль. Бутыль опустела только наполовину. Значит, эльф был не окончательно пьян. Полутемный сделал грозное лицо и продолжил. Только учтите, обижать воительницу я не позволю. Дева ни в чем не виновата. К тому же она может оказаться столь высокого в некоторых местах рода. Я хочу сказать, что в некоторых местах этот род почитается как очень высокий или глубокий. Сейчас вы все поймете. У вас сохранились письма Нофера Тарлита». Благородный Крист открыл стоявшую на столе шкатулку и продемонстрировал эльфам пухлую пачку писем, перетянутую бечевкой. Нернис решил самостоятельно подготовить Нофера к новому удару судьбы. Полутемный брат, Был слишком резок по натуре для такого деликатного дела. Понимаете ли, прекрасная Вайола, возможно, вовсе не поддается излечению. Излечению, предназначенному для людей. Мы с братом обсуждали такую возможность. Но неплохо было бы сначала восстановить весь ход событий по письмам. И уже потом решать, стоит ли вообще приниматься за лечение. Есть некоторые обоснованные подозрения. Дайрос перебил брата, ускоряя процесс. Вот и давайте восстанавливать и размышлять. Но начнем мы с Айшака и его необычных возможностей. Отметьте тот факт, что вопреки природе этот лошак плодовит. Следите за ходом моей мысли. Потомство от людей и гномов невозможно так же, как жеребенок от лошака. Мастер Бройд, глава клана Секиры и Кирки, наградил достойную Кербену, Звание мастера, допустим, за айшаков. Он преподнес ей ритуальную секиру. А кто этой секирой владеет? Вайолла. С чем ездила в орден ее мать в первый раз? С укропом. Второй раз с айшаками. А в третий? А вот в третий – с самой Вайоллой. После чего и вернулась в звание искусной оплодотворительницы. Все это наводит на мысль, что достойная Кербена, как бы так помягче выразиться, пожертвовала собой ради науки. Кобылы рожают от Айшака, Кербена родила от гнома. Нофер. Выпейте чего-нибудь и займемся письмами. Нернис, ты со мной согласен? Нернис согласился. Они с братом уже обсуждали эту тему, сидя в телеге и разглядывая Вайоллу непредвзято. Начиная от первого впечатления, когда они приняли ее за гнома, и заканчивая ее странными для человеческой девицы особенностями. Вот только ломать жизнь воительнице и сообщать о своих выводах благородному Кристу они поначалу не собирались. Однако жизнь распорядилась по-своему. Ни Нофер, ни Вайола не стремились к совместной жизни. Нофер страдал, дьявол засела на конюшне. Если Дайрос правильно оценил реакцию Руалона, рискнуть стоило. Со стола убрали посуду и стали раскладывать письма по датам. Когда все доказательства были рассмотрены, а их бесспорность установлена, Нофер Руалон расчувствовался окончательно. Конечно же, он не собирался немедленно отправлять воительницу обратно в Тарлет. Ему было жалко несчастную до слез, воинственную деву, следовало очень бережно подготовить к разговору на весьма щекотливую тему. Он был полностью согласен с тем, что у эльфов как раз есть время продумать за время их путешествия, как это сделать так, чтобы несчастное дитя не слишком пострадало. Благородный Крист обязался холить и лелеять Вайоллу и ее подругу до возвращения принцев в Руалон. Самой ценной была признана идея Дайроса о том, что неплохо было бы сначала найти гнома отца. Такой подарок судьбы вполне мог стать компенсацией за тяжкий удар. Полутемный немедленно объяснил, как этого отца искать и даже взялся помочь. Наконец, все единодушно решили, что долгий и трудный день вполне удачно завершен, но просчитались. Первым в оружейную практически упал Сульс. Под глазом деятельного оружейника растекался багровый синяк. Следом, сопя, спустилась воительница. Керасы на спинник, застегнутые на один ремень, лихо покачивались на плече. Достойная Вайолла имела вид гордой и непреклонный. Поддернув штаны, она отвесила Сульсу под затыльник и повелела. «Ну, сообщай!» Нофер Руалон первый раз в жизни видел, чтобы со слугами так обращались. А за какую провинность можно было ударить честнейшего Сульса, он и вовсе не представлял. «Мой благородный господин!» – Сульс опустился на колено перед Нофером. «Вы можете меня казнить немедленно!» При этом оружейник имел такое лицо, такое лицо его господин уже видел. Блаженная физиономия слуги означала – что он весьма доволен собой. «Ваша невеста обесчещена Полностью». Нернис нехорошо сощурил глаза. Дайрос смял в пальцах кубок и стал приподниматься из-за стола. Нофер подавился на полуслове. Вайола вмешалась неожиданно и весомо. «При моем полном согласии и попустительстве!» «Ха!» Секира рассекла со свистом воздух и увязла в столешнице попутно пригвоздив к ней часть писем. «Ну, и зачем?» — Нернис страдальчески закатил глаза. «Как зачем? Все, я больше не невеста и могу возвращаться домой». «К матери или к отцу?» Дайерс понял, что опасения насчет ударов судьбы и душевных ран были совершенно напрасны. Рассчитывать надо было на гномье, упрямство и прямолинейность — они не на нежные свойства человеческой натуры. Мой достойный отец, Вайолла, задохнулась от возмущения. Глава клана Секиры и Кирки, мастер Бройд, голосом судьи, объявляющего приговор, пророкотал полутёмный: "Доказательства здесь, и здесь, и под Секирой. Под его Секирой, кстати. Это так же невероятно, как плодовитый лошак но так точно, как способный на это Айшак. Надеюсь, что это радостное известие. А теперь грустное. Являясь дочерью Бройда, гнома, вы, воительница, никак не можете быть дочерью Нофера Тарлета и невестой Нофера Руалона. Ясно? И что мы теперь скажем вашему отцу? Дайрос разозлился». Возможно, человеческая девица соображала бы долго и нудно, сомневалась и мучилась. Дочь гнома и оплодотворительницы быстро сопоставила экстерьер отца Тарлита и братьев, поездку в Орден, укроп с айшаками и рванула на себя секиру. Сульс понял, что его сейчас действительно казнят. «Своплем! Скажите ей, что не совсем!» — он унесся вверх по лестнице... Благо прекрасная Вайола сражалась застрявшейся Кирой, а эльфы держали стол. Стол грохотал и подпрыгивал. Дайрос решил, что удобнее и правильнее будет держать саму разбушевавшуюся воительницу. Полутемный перемахнул через столешницу и пытался как можно культурнее стиснуть девицу в усмиряющем объятии. Не выкручивать же ей руки в самом деле. На шум примчалась испуганная Пелли. Когда она поняла самое главное – из рычания Вайоллы, то тихо села на покрытую шкурой колоду и прошептала «Не может быть!». Фраза относилась ко всему и сразу, но воинственная дочь двух народов страдала конкретным пониманием. «Еще как может!» – рычала она, ворочая могучими плечами. «Сама завалила! С одного удара!» «Кого?» Нофер был по-деревенски обстоятелен. «Как кого? Сульца вашего! Чтоб ему пусто было!» «А он что?» «Орал, что он не по этой части!» «Ха!» Вайола сбросила Нерниса, который пришел на помощь брату и принялся отцеплять пальцы Дайерса. «Все равно убью!» «Но это уже совсем меняет дело!» Полутемный честно смотрел в округлившиеся глаза воительницы. «Это не вас!» Это вы обесчестили Сульса, подвиг достойный гномов. Все по обычаю: девы из клана гномов сначала должна завалить претендента кулаком. Если он выдержал, значит жених достойный. С недостойными на усмотрение девы. Так как? Ваиолла перестала дергаться в захвате и разулыбалась. Недостойный. И добавила, обернувшись к Руалону: На голову он у вас не крепкий. Ладно, пойду поищу его а то умрет со страху. А Вайолла, да, раздогнал воительницу в зале. А что имел в виду этот Сульс под «не совсем»? Да дурак он, и совсем не жеребец. Пришлось самой его завалить. Я и завалила, так? Не сомневаюсь. И это поцеловала, вот. Дева смущенно засопела. А потом полутемный уже почти прозрел. Потом еще раз. Ну, что вы, как неблагородный, спрашиваете?» «Пять раз я его поцеловала. Пять!» «И все? А что? Мало? В губы же!» «А потом... Фу! Принц Дайрс! Матушка была права! Все жеребцы только и думают, как бы деву завалить! Или постоянно об этом говорят? И эльфы такие же!» «Воительница! Арктель теперь не знал, как подступиться к щекотливой теме! Вы точно знаете, зачем некую деву надо заваливать, и какого мнения был об этом Сульс?» «Затем и надо заваливать, чтобы не сбежала. Кто с вами жеребцами целоваться захочет, если не завалить-то?» Навоительница задумчиво посмотрела на Дайроса. «Ассульс? Да кому нужно его мнение? Я его спрашиваю. Обесчестил?» Он говорит, «Не совсем». «Но я ему вот». Вайола показала Дайросу крепкий кулачок. Сразу согласился, что уже да. а ну тогда, конечно». Эльф даже и не думал, что будет так переживать за воительницу. Хотя в чем-то он понимал ее нелегкую долю, и Эйшак опять орет, скотина проклятая. А еще надо будет отловить Сульса и втолковать ему кое-что, чтобы не вздумал спорить с Девой про совсем и не совсем. Вайола, возмущенная расспросами, утопала искать Сульса. Арктель взял на себя тяжкую обязанность по объяснению остальной компании в чем именно заключалось бесчестие. Крис Алон в достойном доме которого чуть было не произошло страшное, охал и ахал. Воительница, которая уже перестала быть невестой, вызывала у него умиление и будила нерастраченные отцовские чувства. «Деточка! Несчастная деточка!» Все-таки он был настоящим рыцарем, хотя и не подозревал об этом. Деточка, несомненно, была ни в чем не виновата. Деточка выросла под опекой жестокой матери, изуродованной научными познаниями. То, что деточка невинна как молодой дубок, конечно, хорошо. И покойный Тарлет любил ее как дочь, что само собой разумеется. И все же ситуация оставалась двоякой. Благородный Руалон мечтал сделать хоть что-нибудь для своего покойного друга. Эту мысль он и озвучил, оглядывая всех ясными голубыми глазами, в которых стояли слезы. Дайрос встал в гордую позу, и Нернис понял. Сейчас его брат опять что-нибудь решит. «Достойней Шенофер. Хотите ли вы жениться? Вообще?» Крис Туралон поперхнулся пивом. «Кажется, с этого уже начинали. На ком? Неважно». «Просто скажите, есть ли у вас желание обзавестись с женой?» «Нет, но если деточке будет нужно...» «Не нужно. Хотите наследницу, минуя женитьбу, жену, перепачканные перенки и прочие неприятные события в жизни? Любящую дочь, надежду и опору? Хотите?» Дайрос угрожающе навис над Кристом и нехорошо прищурился. Мог бы и не пугать. Нофер уже все понял и хотел. «Это не эльф». «Это просто чудо, дарованное Создателем!» «Да? Да, немедленно! Очень хочу! А она согласится?» «А вот это я как раз могу устроить! Ждите! Не расходитесь!» «Нернис, не засыпай! Нам нужны хотя бы два свидетеля!» И Полутемный оставил Нофера с отвисшей челюстью. Благородный Руалон никогда раньше не видел, чтобы из подвала выходили, минуя лестницу. Нернис ободряюще похлопал Криста по руке. Это мой брат так прыгает, когда нужно действовать быстро. Или когда его от жажды деятельности А Он великий мастер в любом деле. Так что подождите немного, и у вас будет дочь. Незаконченные рога лося кололись, норовя вонзиться в шею. Сульс сидел в бочке из-под овса, прикрываясь тряпками и бычьей головой. По двору топола приманивая его, хитрая гномша. «Сульс!» «Ну, выходи, не бойся! Куда ж ты делся, недостойный, а? Иди, я тебе монетку дам!» Оскорбленный до глубины души, оружейник сопел в бочке и выходить не собирался, нашла дурака. «Ну, ничего, завтра они уедут, и все пойдет своим чередом!» Во дворе послышался голос того самого принца, который так нещадно растоптал его сульса подвиг. Раньше, что ли, сказать не могли, что она гномша. И где справедливость в этом мире? Нет ее. Совсем. Из разговора Вайолы и эльфа получалось, что остроухие оставят дев в Руалоне. Ну, тихую ладно. Но они собираются поселить здесь это чудовище, которое караулит, чтобы убить его. И лошак орет почем зря, бешеный. Вайолла зашла в конюшню утихомирить животное. Полутемный как раз принялся объяснять Деве некоторую двойственность ее положения, но Айшак чувствовал присутствие Сульса, буянил и мешал. Он вывернулся из рук хозяйки и метким ударом копыт разнес бочку. Дайрос успел вовремя и прихватил буйного зверя за холку, чтобы тот не разнес еще что-нибудь или кого-нибудь. Воительница молча тыкала пальцем в полутемный угол. Там стояло нечто в тряпках, качая бычьей головой с пустыми глазницами. Над головой на животе чудовища топорчились страшные, местами облезлые рога. Но вот оно стало двигаться вдоль стены, стремясь к выходу. Дикий замок. Достигнув ворот конюшни, жуткое существо припустило к донжону. Зверь бежал просить милости и защиты у своего господина. Дайрос рассмеялся. Воительница. Да это же Сульс. Он тут прятался, а Ишак его почуял. Удар по темени полутёмный пережил стойко. Если это вообще можно было назвать ударом, так? Шлепок. Вот нахалка. Восторженный шёпот Вайоллы. Достойный. Добавил и без того прыткому эльфу скорости. А он всегда подозревал, что игра в салочки имеет гномские корни. Теперь Дайрос точно знал, откуда эти корни растут. Шансов на его поимку у воительницы точно не было, и эльф объяснял ей суть традиции на бегу. Вайола, пыхтя и отдуваясь, признала, что бить надо было, да, в полную силу, и предложила попробовать еще раз. Изворотливый эльф доходчиво объяснил, что права второй попытки у нее нет, раньше надо было думать. Воительница проявляла чудеса прыти и ловкости. Не поймает до утра, шанс упущен. Суль, прощенный и помилованный нофером, смотрел за дикой гонкой из окна зала. Он жаждал отмщения и желал победе гномше. Сначала желал сильно, потом не очень. Потом перестал желать совсем, открыл окно и заорал «Неверная!» и запустил воительницу бычьей головой. Благородный Крист Руалон все равно не одобрил будущего лося. А все потому, что увидел работу недоделанной, а все из-за нее. Распутная! И тут его настиг коварно сзади увесистый подзатыльник господина, первый за все годы службы. «Не сметь оскорблять свою будущую госпожу и мою дочь!» Руалон был искренне зол. Вайолла отвлеклась на вопль Нофера и упустила момент. Дайрос воспользовался этим и немилосердно взял деву в захват, зломив ей руку. Бегая по двору, он тоже думал о справедливости, проклинал свою доброту и светлую половину натуры. Полутемный решил, что фразу «не расслабляйся при девах» он повторит двести раз, но завтра. На сегодня хватит. Воительница обиженно пыхтела. Эльф держал крепко, А ухо шептал очень щекотно, но приятно. Мало-помалу до нее стало доходить, что именно он шептал. Наивность наивностью, но что такое благородное происхождение, Вайолла понимала. Как и то, что пока ее не признает родной отец, она будет считаться незаконно рожденной. А также то, что никто не имеет ни малейшего понятия, сколько лет было гному на момент ее рождения. И хотя гномы живут долго, никто не мог поручиться, что тот самый родной гном еще жив, Секира указывала на Бройда. Но это мог быть и его брат, и сын. В общем, очень неприличная складывалась ситуация. То, что объяснял Дайрос, и то, что предлагал Нофер Руалон, было так по-рыцарски, так исключительно благородно, что Вайолла и прониклась до глубины души и вспомнила о своей воинственности. Ловля достойного принца откладывалась на потом. А еще она на самом деле очень скучала по отцу, тихому и совершенно беззащитному существу. Он был совсем как руалон, не сильный, но добрый. Воительница представила, как рядом с бесхарактерным кристом появится однажды кто-то, кто очень похож на ее достойную мать. Другой вариант Вайолла себе не представляла и поняла. Она просто обязана защитить этого почти отца. «Где мой доспех? Я согласна!» Полутемный выпустил могучую девицу, устало вздохнул и направился в донжон. Кажется, он сделал все, что мог. Хотя нет, не все. Ему на глаза попался Сульс. «А пойдите-ка сюда, любезный слуга своего господина!» «Мне есть что вам объяснить. Сопротивляться не надо, я могу сделать больно, очень больно, и сделаю». Дайрос уволок Сульса в кухню, как коршун цыпленка. Нофер, Пелли и Нернис раскрыли все окна в душном зале. Ночной ветер раздул затухавшее пламя в камине, и оно с гудением уносилось в трубу. Причудливые переплетения звуков придавали событиям мистический и возвышенный оттенок. Где-то на конюшне схрапывал айшак, отгоняющий крысака от кормушки. Там же стонала и громыхала Вайолла, пытаясь самостоятельно влезть в доспех. С кухни доносился шипящий голос Дайерса и повизгивание Сульса. Оружейник, похоже, приносил неизвестно какую по счету клятву или присягу. Клянусь, обещаю, клянусь. Грохот железной посуды. Наверное, кухарка посмела что-то сказать следом. Ее всхлипывания, которые затихли под злобное шипение полутемного. Пелли вздохнула, потянулась и пошла на кухню помогать воительнице. След ей кривились лица с портретов и грустно топорщили клыки свиньи, как в сказке. Страшно, но не слишком. Когда девы вернулись в зал, торжественная обстановка уже была дополнена массивными подсвечниками. Камин, к счастью, прогорел. Дайрос сидел за столом и писал. Сульс стоял рядом на вытяжку. Работал подставкой для чернильницы. Нернис подтягивал вино. Крис в новенькой малиновой котте имел вид полноправного патриарха. Наконец Арктель поднялся и зачитал документ. Ключкотвор мысленно восторгался его оборотами Нернис. Дайрос весьма ловко обошел всякое упоминание Наферата Таралет. Зато он приплел достойную Кербену, как мать, отправившую дочь достойную Вайоллу для совместного проживания на условиях родства с благородным Нофером Руалоном. Пэлли с трудом усваивала суть вычурных фраз Ее темный брат опять сделал с правдой что-то такое, что больше всего походило на передник, одетый задом наперед, изнанкой наружу. Воительница стояла, гордо задрав подбородок. Она понимала, что в ее жизни происходит нечто весьма важное, даже важнее свадьбы, и когда это занудное чтение закончится, у нее появится беззащитное существо, которое надо будет опекать, защищать и уважать. «Потому что существо старенькое, а слуги в этом замке наглые». Вайолла уже почти унеслась мыслями к перестройке зала, когда ее вывел из задумчивости голос Дайроса. «Достойная Вайолла, согласны ли вы отныне называться Фар Руалон и почитать благородного Нофера Руалона как родного отца?» «Да, согласна». Воительница дополнила свое согласие ударом на вершиеся Киры об пол. Согласен ли Нофер Руалон принять достойную Вайолу как дочь и наделить ее всеми правами наследования? «Согласен. Наделяю». Корейструалон искренне рыдал от счастья, обнимая Кирасу дочери. Прямо-таки не удочерение, а воссоединение семьи после долгой разлуки. Пэлли утирала слезы умиления. Даже Сульс разулыбался. Хозяйка-рыцарь – это даже лучше, чем какая-то там жена. Нерниса распирала от гордости за брата. Общую идиллию нарушил Дайрес. А подписать? Крист Руалон тоже был горд, а не только счастлив. В свидетелях удочерения у него значились целых два эльфа и их сестра с невероятно благородным именем. Пелли уже хотела побледнеть и позорно сознаться, что она не умеет писать, но Нернис, совсем как его темный брат, заверил собравшихся, что сестра не привыкла к таким письменным принадлежностям. Пелли не привыкла ни к каким. Нернис вложил ей в пальцы перо и, стиснув ее руку своей, вывел на пергаменте длинный ряд рун. Когда Дайрос прочитал имена свидетелей... Она даже ушам своим не поверила. «Пелле, Аннернис, Ирдаерс, Арктель, Аль Арвиль». Красивые загорючки никак не хотели сочетаться со звуками, но она пообещала себе потребовать с братьев научить ее писать, чтобы самим стыдно не было. Потом были подарки. Руалон получил стилет, а брошь, похожую на орден». Дайрос оказался знатоком всех обычаев братания-сестрения, усыновления и удочерения. Нернис поразмыслил над этим новым фактом из жизни брата и пришел к выводу, что Полутемный давно готовился завести семью любым доступным способом. И он, Нернис, подвернулся первым. Как ни странно, неприятный осадок в душе не появился. Торжественный обед решили устраивать завтра – и совместить его с торжественными проводами эльфов в дальний поход. Ноферу оставались на попечении дочь и достойная подруга дочери, благородная Пэлли. Пэлли от подобного обращения к ней Нофера совершенно стушевалась, а Вайолла, обретя такую немерено титулованную подругу, полезла обниматься. Сульса погнали наверх суетиться по хозяйству. Синяя комната для новобрачных – была отдана Пелли. Дайрос проверил пол, походил, попрыгал и остался доволен. Детские лишились подкроватных тапочек и были переданы эльфам вечное пользование. Немного смешно, конечно, с учетом вечности, но трогательно. Когда Дев отправили по комнатам, Дайрос зачитал еще один документ. Любезный эльф так составил письмо достойной Кербене, что всех оплодотворительниц должен был хватить удар. Самыми приличными фразами были «Лучше не высовываться, и мы к вам непременно заедем в гости». Письмо к гномам Полутемный обещал составить завтра. Из комнаты Вайоллы доносились голоса. Два. События развивались закономерно. Сульс с чернильницей был присвоен воительницей, которая составляла «План». Одновременно оружейник давал первый в своей жизни отчет о том, сколько денег у Нофера, каковы размеры хозяйства, численность войска и, извинительно, добавлял «да что ж я один-то могу». Дайрос открыл дверь в свою комнату, задул свечу, зажмурился и нашел кровать в розовом кошмаре на ощупь.